Пятница, 11 апреля 2003 года. Первое. Ну, они ей понравились? Что? Цветы ей понравились? И представить себе не можешь. По его тону Луи понял, что-то произошло и не стал настаивать. У тебя газеты есть, Луи? Да, в кабинете. Ты их прочел? Луи довольствовался тем, что откинул прядь правой рукой. «Я должен быть у судьи через двадцать минут. Луи, так что скажи мне вкратце. Ну?» Он сверился с часами. Они с Легуэном договорились встретиться на площади. Он зашел к себе в кабинет и, не снимая пиджака, начал собирать документы, которые ему понадобятся во время встречи. Курбевуа равно американский психопат». Вся пресса в курсе. «Какой говнюк!» — пробормотал Камиль. «Кто говнюк?» — поинтересовался Луи. «Ах, Луи, говнюков полным-полно, но Бюйсон — парень из Лимотен, среди них чемпион, и рассказал о вчерашней встрече. Ему мало было выдать информацию, он еще передал ее всем коллегам». Прокомментировал Луи. «А что ты хочешь? Он парень щедрый, себя не переделаешь. Слушай, вызови мне машину, ладно? Не хватает только, чтобы я опоздал». На обратном пути в машине Легуэна Камиль наконец решил просмотреть газеты. Судья ограничилась тем, что упомянула о них. На этот раз заголовки были у него перед глазами, и он понимал ее гнев. — Я взялся за дело, как полный болван, да? — спросил он, листая первые страницы. — Да ладно тебе, — бросил Лигуэн. Не уверен, что у тебя был выбор. — Знаешь, для начальника ты мил. Привезу тебе килт. Пресса уже подобрала прозвище для убийцы — романист. Начало славы. «По-моему, ему это понравится», — заметил Камиль, надевая на нас очки. Лигуэн с удивлением повернулся к нему. «Тебя это вроде бы не слишком трогает, судя по всему. Тебе грозит снятие с должности за нарушение субординации и отстранение от дела за нарушение тайны следствия, и ты его дуешь. Руки Камиля упали на газету, он снял очки и посмотрел на друга. «Меня это достало, Жан!» — проговорил он совершенно подавленный. «Ты просто представить себе не можешь, как меня это достало!»